Глава 20. Бледно-розовое холодное солнце зависло прямо над верхушками могучих кедров. Или это были не кедры? Кто их разберет, что за деревья могут расти в чужом мире? Было холодно, но абсолютно безветренно. Снежинки, кружась и танцуя, спускались совершенно безоблачного неба даже не снежинки, а крохотные кристалики льда. В валых лучах заходящего солнца они переливались, словно рубиновая пыль. Грибной снег почему-то пришло на ум Сабину. Бывает же такое? Кругом лежал снег. Столько снега, что от белого цвета резало глаза. Только большая площадка перед домом, да несколько дорожек, ведущих к стоявшим недалеке строениям, были расчищены от сугробов. Сам дом, сложенный из толстых бревен и из украшенной резьбой, так и хотелось обозвать хоромами. Он был большой, в три этажа, явно рассчитанный на проживание больше одной семьи. Из скрытой дранкой крыши торчало целых три трубы, одна из которых была каминная, а две других – обыкновенные печные. Приглашая друзей в свой новый мир, Антон заранее позаботился о теплой одежде, но верторы сами все равно южились и приплясывали от холода. Зато волк от запаха снега пришел в состоянии чистого восторга. Он принялся носиться по сугробам, как щенок, катался на спине и даже поскуливал от удовольствия, пока Вертер не отдал ему мысленную команду прекратить безобразие. Волк состроил недовольную гримасу, ну а слушаться хозяина не посмел. «Что это за фантазии?» – пожаловался Вертер. «Тоха, да зачем такой морозильник тут соорудил? Кого то на этот раз создал? Ете? «Совсем ты расслабился на защитник, усмехнулся Антон. «А ведь здесь ничуть не холоднее, чем было в том мире, где мы все появились на свет. Неужели забыл?» «А я-то все думаю. Что же мне этот пейзаж напоминает?» рохотнул Сабин. «Что, ностальгия заела создатель?» «Ладно, хватит соревноваться в остроумии», решительно заявил Антон. «Пошли в дом, раз вы такие мерзлявые». Трое друзей потянулись к воротам а волк застыл на месте воплощением оскорбленной невинности. «Ладно, жди здесь», — разрешил Вертер. «Только не шуми». Волк тут же развернулся и большими прыжками полетел в лес. Нужно отдать ему должное. Двигался зверь совершенно бесшумно. В доме оказалось тепло. Даже не поверишь, что на улице стоял такой дубак. Внутри все было деревянное, никакого пластика или металла. Аппетитно пахло хвоей, и пряными травами. Друзья скинули куртки и через двусорчатую резную дверь прошли в каминный зал. Тут же засветились развешенные по стенам лампы, и в камине вспыхнуло яркое пламя. На столике рядом с камином появился чайник с чаем и чашки. Заметив кислую физиономию Вертера, создатель добавил несколько тарелочек с пирожками и бутербродами. «Ну, рассказывай!» – нетерпеливо потребовал Сабин, когда все трое уселись у огня. «Что ты на этот раз придумал, братишка?» «Терпение!» Антон хитро подмигнул братом. «Сейчас сами все увидите. Малыши в настоящее время ужинают. Вот поедят, и лиса их приведет». «А лиса тоже здесь?» Удивился Вертер. «Не скучно ей в этой глуши?» «Скучно?» Антон так и прыснул от смеха. «Да у нее свободной минутки нет, чтобы со мной пообщаться. Я даже затасковал от одиночества». В этот момент за дверью раздался шум, и Алиса выглянула из-за приоткрытой створки. Давай, Алиса, запускай малышню», – пригласил Антон. А то эти злобные критики от любопытства сейчас лопнут. Двери распахнулись, и в проем тут же прошмыгнула стайка малышей лет 5-6. Всего их было десять пять мальчиков и пять девочек. Увидав Антона, они с визгом ринулись к нему, но заметив, что папочка не один, На полдороге притормозили и степенно выстроились в линейку. Детки, как на подбор, имели довольно смуглую кожу и черные вьющиеся волосы. Мальчики были рослые, крепенькие, а девочки, напротив, хрупкие и изящные, словно эльфы. И у всех были ясные синие глазки, словно лоскутки осеннего неба. Саби с Вертером буквально онемели. А Антон, как ни в чем не бывало, поднялся и направился к малышне. Через секунду вся компания уже висела на папочке верхом, галдя так, что уши закладывала. Кто-то спрашивал, кто-то рассказывал, кто-то хвалился, а другой жаловался. В общем, было весело. На прощание Антон расцеловал каждого в отдельности, и Алиса увела перевозбужденную в Атагу спать. «Тоха, я ничего не путаю», – с сомнением проговорил Вертор. «Это же вены!» «Не путаешь», – подтвердил создатель. «У тебя какой-то испуганный вид, Вер. Что тебе смущает?» «Ничего», – пожал плечами Вертер. «Просто мне казалось, что венская цивилизация уже один раз доказала свою несостоятельность». «Согласен», – поддержал друга Сабин. «Люди оказались гораздо более живучими. Почему ты решил вернуться к проекту, который однажды уже провалился?» «Ты же не думаешь, братишка, что я ринулся воссоздавать венов, не проверив досконально все факты, касающиеся их истории?» насмешливо поинтересовался Антон. «Так вот, вопреки официальной версии, это вовсе не люди похоронили цивилизацию Венов». «А кто же тогда?» «Пошел в атаку Вертер». «Высшие силы», произнес Антон с таким видом, словно это была самая, что ни на есть банальщина. «Это ты так шутишь?» Вертер состроил насмешливую гримасу. «Ни капли», усмехнулся Антон. «Бустер, скажи честно, ты уже изучил структуру своего мира или в процессе. «Тоха, если ты и дальше будешь разыгрывать этот спектакль, я тебя просто придушу», — пригрозил Вертер. «Что ты там нарыл?» Помнишь, отец рассказывал, что в его время на земле не действовал закон свободы воли. Антон проигнорировал угрозу и продолжал наслаждаться произведенным эффектом. А потом бывший Демиург его якобы включил. «Так вот, это вранье». «Что именно вранье?» — уточнил Сабин. Этот алгоритм находится, как и положено, в самом фундаменте структуры мира Земли, торжественно произнес создатель, и всегда там находился. Просто он был искусственно заблокирован. Кем? Сабин от удивления подался вперед. Прежним Демиургом? Да, но вряд ли твоим непосредственным предшественникам, пояснил Антон. Это сделал кто-то до него. Что за дикость? Возмутился Демиург. Да кому это могло прийти в голову? И, главное, зачем? «Ты же знаешь своих сородичей, Бустер», улыбнулся Антон. «Они же прирожденные творцы. Острый ум, железная воля, способности к управлению. Думаю, они обрели слишком большое могущество. Возможно, даже больше, чем у управляющего миром Демиурга». «И он с ними разделался», предположил Вертер. «Не совсем». Антон на секунду замялся. «В сфере Земли есть упоминание о какой-то глобальной катастрофе, которая уничтожила большую часть населения этого мира. Думаю, это было последствие какого-то неудачного венского эксперимента. А при чем тот закон свободы воли? Сабин скептически покачал головой. Демиург убедился, что способное творчество венов опасно для мира и принял меры, объяснил Антон. Он же не мог их всех уничтожить. Тогда и миру пришел бы конец, и твой коллега придумал оригинальное решение. Он заблокировал алгоритм закона свободы воли, и свободные творцы превратились в рабов в очень сильных, умных и преданных своему долгу рабов, долгу перед своим демиургом, которого они считали создателем. Выходит, за ошибку одного вена расплатилась вся раса, прошептал Сабин. Но мы же с тобой уже не выясним, сколько их было, этих экспериментаторов. Антон невесело усмехнулся Но, по сути, ты прав. А дальше цивилизация начала угасать. Их и так осталось немного после катастрофы. А в условиях рабства самые талантливые стали вымирать. Знаешь, не каждая птица может петь неволе. — Так ты решил восстановить справедливость? — насмешливо поинтересовался Верта. — Тоха, они же снова учудят какую-нибудь катастрофу. Дело не только в справедливости. Антон не принял шутку друга. Голос его оставался серьезен. И это удивительные создания. И они заслуживают второго шанса. А еще мне очень хотелось сохранить для мироздания такое чудо, как и венская женщина. Сани, а тебе не кажется, что это у него семейная? Продолжал ездить Вертор. Ну, сам подумай. Отец Вен, брат Вен, любимая женщина тоже из твоей расы. И даже я наполовину вен. Однако Сабин никак не прореагировал на подколку друга. На его лице не дрогнула ни одна мышца, словно на него была надета маска. Он неотрывно смотрел на брата и молчал. «Бустер, что-то случилось?» – золонался Антон. «Спасибо, брат!» – наконец выдавил из себя Демерк. «Я и не мечтал, что у меня снова появятся соотечественники». Вот только я сомневаюсь, что на этот раз у тебя получится. Излагай. А Антон сразу напрягся. Что не так? Ангел, тебе же никогда не приходилось жить в полной зависимости от своей женщины. Грозно покачал головой Сабин. История уже доказала, что такая структура чрезвычайно ненадежна. Из-за этой зависимости основой цивилизации стало чувство долга. Женщины должны были подпитывать своих мужчин а те, в свою очередь, должны были сохранять им верность даже не на всю жизнь, а на все жизни. Ритуалы с кармическими привязками придумали ведь неспроста. «Вообще-то в чувстве долга нет ничего плохого», – заметил Вертер. «Согласен», – Сабинс снисходительно усмехнулся. И «Если оно не подменяет с собой другие чувства, например, любовь. Ты же видел, каково было положение женщин в венском обществе, их тупо использовали». Брат, я все знаю. Антон положил руку на плечо Сабина. И поэтому немного изменил структуру сознания наших малышей. Добавил мальчикам немного женских энергий, а девочкам – мужских. Принципиально это никак не изменит разделение расы по половому признаку. на мужчин – творцов, и женщин – источник энергии. Однако позволит мужчинам познать любовь, а женщинам – найти себя в творчестве. «У меня тоже есть женские энергии», – возразил Сабин. «Но пока бывший Демюрк что-то там не подкрутил в структуре моего сознания, я был не способен сам поддерживать свой энергетический баланс. А значит, в твоем мире зависимость венских мужчин от своих женщин сохранится». «А ты разобрался, что именно сделал твой предшественник?» – поинтересовался Антон. «Нет, копаться в собственном сознании – это то еще занятие». Сабин обиженно поджал губы. Да и вообще не мое это. А я разобрался, похвастался Антон. Довольно запутанный алгоритм, надо сказать. Но не настолько, чтобы его невозможно было повторить. Так почему же этот жлоб не делал то же самое с венами, которые, выполнили для него работу, уходили в трансформацию? Взорвался Сабин. Зачем нужно было их развопощать? Эй, прокурор, померь свой праведный гнев, рассмеялся Антон. Все не так просто. Этот алгоритм не только очень сложный, Ну и опасный. Для того, чтобы в процессе перестройки сознания не утратило своей целостности, оно должно обладать поистине громадными ресурсами, сравнимыми с ресурсами демиурга. Твое сознание сохранило свою структуру только благодаря тому, что твой предшественник предварительно перекачал в тебя почти всю свою энергию. Сделать такое можно было только один раз, как ты понимаешь. Выходит, Этот предшественник запросто мог разоплотить еще и сани, возмутился Вертер. Одного Делвига ему, что ли, было мало? — Похоже, он все неплохо рассчитал, — вздохнул Антон, — как и с Мстителем. — Я не в претензии, — Сабинс усмешкой посмотрел на возмущенного Вертора. Он сделал мне королевский подарок. Но почему ты рассказал нам про этот алгоритм, раз его невозможно использовать? — Винишь ли, братишка? — Антон хитро улыбнулся. Все это касается только того случая, когда необходимо перестраивать уже существующее сознание. А если встроить этот алгоритм непосредственно в процессе сотворения, то никаких особых энергозатрат не требуется. Все мои малыши вполне способны, как и ты, самостоятельно пополнять свои энергетические запасы. «Да, ангел, ты сделал замечательный подарок будущим венам», изумленно отозвался Сабин. Только это теперь будет совсем другая цивилизация. Она не будет построена на слиянии мужских и женских сознаний. Каждый будет сам по себе. «Не нужно все валить в одну кучу», – возразил Антон. «У меня, к примеру, тоже нет насущной необходимости в этих практиках. Но мы с Лисой их все равно делаем, особенно когда создаем новый мир». От Сабина не укрылась это «мы» в словах брата. И он, понимающе улыбнулся. «Знаешь, братишка», – между тем продолжал Антон, – Одно дело, когда ты умираешь от жажды и готов на все за глоток воды. И совсем другое, когда ты наслаждаешься прекрасным напитком. И в том и в другом случае ты пьешь. Но смысл этого действия меняется кардинально. Согласен? Ты хочешь сказать, что избавившись от зависимости, вены смогут относиться к своим женщинам с любовью? Уточнил Вертер. Вот именно. Антон радостно заулыбался. Бустер. «Ты вспомни, насколько наша с Лисой совместная практика кардинально отличается от классического венского варианта. У вас нет этих световых эффектов, нет общей визуализации и, главное, эффект в разы более слабый». «Это от того, что вы с Алисой друг друга любите», уверенно сказал Савин. «Я знаю, приходилось видеть это чудо». «Это, конечно, весьма романтическое объяснение», рассмеялся Антон. «Но есть и сугубо научное». В обоих случаях происходит слияние сознания мужчины и женщины. Только в классическом венском варианте это слияние происходит на уровне ментальных энергий, а у нас с лесой на гораздо более тонких, которые мы называем любовью. В вашем случае процесс имеет однобокий характер, поскольку венские женщины не обладают сколь-нибудь серьезным ресурсом ментальных энергий и получается своего рода насильственный захват женского сознания мужским. На долю женщины в этом процессе выпадает пассивная роль. А в нашем слесой случае мы оказываемся на равных. Я только направляю этот процесс, но никакого насилия не происходит. Зато происходит синергетический эффект, Так что любовь к слиянию сознания не помеха, братишка. Ладно убедил, рассмеялся Себин. Ты похоже все продумал. Ну не знаю задумчиво произнес Вертер. «Что-то я не уверен, что ангел сможет управлять миром венов». «Я не ангел», — рассмеялся Антон. «А мне кажется, что ты создал своих ангелочков, как говорится, по образу и подобию». Вертер скорчил на гримасу. «Это только одна моя ипостась», — Антон скосил глаза на брата. «А по другой ипостаси я вен. Бустер, скажи, что у меня ведь даже глаза синие были при создании». «Ага, вен», — хмыкнул Сабин которого даже юкагиры называли ангелом. — Нет, братишка, управлять венами у тебя не получится. — Да я и не собираюсь. Антон пошел на попятную. — Конечно, мне нужен венский демиург. Пока это еще не настоящий мир, только его зародыш. Я справлюсь. — Долго же ты будешь воспитывать себе демиурга из этих малышей? Вертер покачал головой. — Лет двести, не меньше. — Нет, Вер, мне нужен уже подготовленный вен ответил Антон. «Двухсот лет у меня нет». «Не смотри на меня», — скинулся Сабин. «Я землю не оставлю». «Корону поправь», — сползла, — насмешливо бросил Антон. «Ты что ли единственный вен на земле, братишка?» «Да нет, не единственный». Сабин с укором посмотрел на брата. «Есть еще несколько, только все они мужчины. А вот венских женщин на земле действительно не осталось. Так что вырастить Демиурга без шансов». Антон не ответил. Он задумчиво смотрел в огонь. И на его лице блуждала отрешенная улыбка. Вдруг он выпрямился и всем телом развернулся к Сабину. «Ты, наверное, хочешь сказать, что на земле не осталось воплощенных венских женщин?» Он хитро подмигнул Демиургу. И в его глазах загорелся задорный огонек. Сабин секунду думал. А потом задорный огонек вспыхнул и в его глазах. «Эй!» — Вы чего там удумали? — Скинулся Вертер. — Опять какая-то авантюра. — Нужно все как следует рассчитать, — отозвался Сабин. — Ну, идея мне нравится. В конце концов, этот парень заслуживает лучшей участи, чем участь творца, не способного воплотить свои творения. — И она тоже заслуживает лучшего, — согласился создатель. Поскольку Вертера в своем загадочном диалоге братья откровенно игнорировали, тот надулся как индюк. Пришлось им поделиться с обидчивым защитником своими грандиозными планами. Когда душевный покой Вертора был восстановлен, все трое оделись и вышли на улицу. Там уже наступила ночь, но темноты не было и в помине, хотя луна еще не взошла. Все небо было усеяно яркими звездами. Звезд было так много, что они сливались в один сверкающий полог. Друзья стояли задрав головы и с восхищением созерцали звездную феерею. Через пару минут из двери дома выскользнула Алиса и присоединилась к обществу. Антон обнял любимую и прижался щекой к ее щеке. Вскоре и волк вышел из леса и легкой тенью метнулся к ногам Вертера. Теперь вся компания была в сборе. Вдруг небо озарилось яркими всполохами бледно-зеленого и голубого цвета. Звездная пыль сразу померкла на фоне переливающейся ленты северного сияния все четверо невольно заулыбались при виде такого знакомого по их прежней жизни зрелища. «Тоха, а ты вот скажи, – задумчиво проговорил Вертер, – почему у тебя все так легко получается? Другие пашут, как подорванные, буквально прорубаются сквозь преграды, чтобы только продвинуться на шажок к своей цели, а ты порхаешь по жизни беззаботным мотыльком, и все само плывет к тебе в руки. Как так получается?» «Это ты себя пахарем обозвал?» – рассмеялся Сабин. «Тебя бы в Демиурге на денек. Сразу бы все стало на свои места». «А вообще-то Вер прав», – добавил он после секундного размышления. «Ангел, как ты это делаешь?» «Братишка, ну ты-то должен знать, что явления и объекты проявленной реальности не существуют сами по себе». В голосе Антона прозвучал легкий упрек. «Они существуют только как интерпретации нашего ума. «Интерпретации чего?» – вклинился Вертер. «Вибраций, возникающих как результат функционирования проявленной формы сознания, то есть нас». Антон повернулся к Вертеру, и в его глазах заплясали хитрые искорки. «Нет, ты эту философию оставь для своего братца», – возмутился Вертер. «Неужели нельзя просто ответить на вопрос?» «Давай я объясню на пальцах», – согласился создатель. Положим, кто-то споткнулся, идя по своему жизненному пути. Один, опустив глаза, увидит трещину в асфальте и посетует на плохое качество дороги и нерадивость строителей. А другой обратит внимание на росток, пробившийся из этой трещины, и восхитится силе и живучести невзрачного на первый взгляд растения. В итоге первый будет воспринимать свой путь как цепь препятствий и помех, которая и станет преодолевать с упорством, достойным лучшего применения. А для второго... Превратиться в увлекательную прогулку по цветущему саду, так понятней? Получается, наши цели как бы и не важны, сделал неожиданный вывод Вертер. Главное сам путь, к которым мы идем. Нет, вер, опять тебя заносит в крайности, посетовал Антон. Цели очень даже важны. Именно они формируют смыслы для идущего, а достижение цели меняет нас. Час кардинально. Меняясь сами, мы меняем сотворяемую реальность. А это и есть главная цель нашего путешествия по жизни. Реальность не может застыть, словно монумент самой себе. Она должна постоянно меняться. Таковы правила игры. Тогда в чем прикол? Продолжал давить Вертер. Не следует абсолютизировать какой-то один аспект игры улыбнулся Антон. «При всей своей важности цели — это лишь реперные точки на пути. Они не весь путь, а его часть. Поэтому очень важно не только куда мы идем, но и как мы это делаем. Какие ощущения от своего пути мы формируем. Сумеем ли мы увидеть звездное небо над головой? Или зажжем фонарик и будем тупо глядеть себе под ноги? чтобы не споткнуться. «Все зависит только от нас». «Так уж и все», иронично заметил Сабин. «Согласен. Игра в реальность не дает нам заскучать». Антон покрепче обнял свою любимую и поцеловал ее висок. «Но только от нас зависит, как мы воспринимаем ее крутые виражи». «Лично я предпочитаю наслаждаться этими увлекательными приключениями, как бы оно ни закончилось». Так они и стояли плечом к плечу, и отблески северного сияния плясали затейливый танец в их глазах. Им было хорошо вместе, хотя игра в реальность и постаралась от души, чтобы сделать из них врагов. Но они прошли через смерти, боль и предательство, чтобы через сотни лет снова стать самыми близкими и родными существами друг для друга. Каждый из них выбрал свой жизненный путь. Для кого-то выбор был естественным и единственно возможным. Кого-то на этот путь привели высшие силы, а кто-то совершил свой выбор и вовсе вопреки этим могущественным силам. Не важно, как это случилось. Важен лишь выбор как таковой. Важно лишь осознанное намерение идти по своему пути, подкрепленная железной волей идущего. Потому что намерение плюс воля – это и есть та самая сила, которая творит чудеса. Так уж случилось, что пути нашей четверки на время слились, подарив им возможность вместе наслаждаться игрой, которую мы называем жизнью. Кто знает, возможно, уже завтра их разбросает по разным мирам, И они потеряют друг друга надолго. Угадать, какой сценарий уготовила для нас игра в реальность, невозможно. И, наверное, в этом и своя прелесть. Да, когда-то наступит конец пути для каждого из них. Потому что то, что имеет начало, обречено иметь и конец. И проявленные формы сознания, которые имели имена, любили, страдали, познавали мир, растворяться в едином сознании, бесформенном и оттого вечном. Но подобная перспектива – это вовсе не повод, чтобы торопить неизбежные события. И ведь конечная точка пути – это еще не весь путь.